506. Матерь Агни-Йоги Нужно беречься и не допускать отрываться в сознание от учителя, иначе не выдержать. Трудное время. Предупреждены были давно. Вот оно наступило. Только вооруженный владыкою выстоит невредимо, но строящий на песке личного благополучия устоит, и руши не будет великой.